«Так что же вы нас томите? «Знаю только то, что рассказывал профессор. Рукопись-то еще не переведена. Так вот, как известно, Александр вторгся в Индию». «Да-да, выдержал два больших сражения, одно проиграл, но, в общем-то, вся Индия лежала перед ним открытая». «И тем не менее, он повернул назад, ушел в свою новую столицу Вавилоне, где скоро умер». Историки объясняют это разными причинами Легенды дают более поэтическую версию о тоске Александра по морю Завоеватель якобы всегда мечтал об острове Лежащем на море, шумно широком, в гремящем прибое Как говорит Гомер об острове Фаросе. В таком месте мечтал Александр кончить свои дни а не в знойных равнинах Месопотамии или еще более жаркой долине Инда. Но индийская легенда рассказывает, что Александр, перейдя Инд, наткнулся на развалины очень древнего города. Интересно, что эта часть легенды совпадает с наличием в долине Инда остатков протоиндийской цивилизации, родственной Критской, А-да-да. и относящейся ко второму-третьему тысячелетию до нашей эры. Боже мой, какая невозможная древность! Среди развалин уцелел в незапамятной древности храм Несколько жрецов жили в нем среди населенной львами пустыни Охраняя священную реликвию прошлого Черную корону царей исчезнувшего народа Тех времен, когда людьми правили боги или герои пришедшие от союза смертных женщин с небожителями Существовало предание что если человек божественного происхождения наденет эту корону и выйдет в ней на свет полуденного солнца, его ум обострится волшебным образом, и он, познав сущее и вспомнив прошедшее, приобретет равную богам силу. А если корону наденет простой смертный? Горе ему! Он лишится памяти и станет, как младенец, игрушкой в руках судьбы и людей – Александр слышал это предание и потребовал от жрецов корону. Те сначала отказали ему. Завоеватель пригрозил разобрать храм по камешку и все равно найти укрытое сокровище. Жрецы предупредили царя что только дитя богов может безнаказанно надеть черную корону. Но Александр рассмеялся. А версия о его божественном происхождении от союза его матери Олимпиады с Дионисом, вначале сочиненная его матерью, ненавидевшей отца Александра, хромого Филиппа, с годами приобрела силу факта. И Александр без сомнения сам верил. Без колебания он вошел в святилище храма, где жрецы окурили его дымом священного дерева и увенчали черной короной. Александр вышел на залитые солнцем ступени и, гордо оглядевшись, стал ожидать нисхождения божественной силы. Вдруг великий завоеватель пошатнулся, его загорелое лицо побелело И он грохнулся на ступени, покатившись вниз на песок. Едва соратники подняли своего полководца, тот очнулся. Но обнаружилось, что он забыл все, о чем думал и чем жил в последнее время. Да, и вот легенда говорит о том, что царь излечился от тоски по Элладе и от любви к Таис, знаменитой греческой гитерии, сопровождавшей царя в его походах. Воины... Обвиняя жрецов в том, что они нарочно погубили полководца, истребили их, а корона попала в личную сокровищницу Александра. Главное же в том, что Александр забыл, зачем он пришел в Индию. Забыл свои планы на будущее и повернул войска назад. А вернувшись в Вавилон, царь заболел лихорадкой и скоро умер. Вот и вся легенда.